Глава 9. Пробуждение было странным. Голова раскалывалась так, будто я только что вышел из глубокого запоя. Тело ломило, грозя явить мой внутренний мир внешнему, причем в буквальном смысле, в районе груди ныло от тупой зудящей боли. Я попытался оглядеться и не умереть в страшных корчах, потому что каждое малюсенькое движение стоило титанических усилий. Комната однозначно мне незнакома. Большая кровать, на которой при желании можно не только лежать, раскинувшись звездой, как сейчас, но и сыграть в мини-гольф. По обеим сторонам от постели тумбочки, на одной из которых стоит ночник. В углу трю мозг круглым зеркалом, несколькими ящиками и маленьким пуфом. У прилегающей стены огромный шкаф-купе, а напротив плазменная панель, демонстрирующая какой-то сериал в беззвучном режиме. Я хотел повернуть голову в другую сторону, где должно располагаться окно, и тут же поморщился от подступившей тошноты. Будет крайне некультурно заблевать спальню какой-то незнакомки. В том, что комната принадлежит женщине, сомнений не оставалось. И интересно, как я вообще сюда попал? Последнее, что помню, мы с Алисой идем по пляжу, потом все. Провал. Что за чертовщина? Мы же ничего крепче колы не употребляли. Проснулся? Я аккуратно перекатился со спины на бок. Принцесса сидела у окна в глубоком мягком кресле, неподвижно глядя вдаль. Будь то и не ко мне обращалась вовсе. Причем выглядела она настолько же болезненно, насколько я себя чувствовал. Хотя ее красоты это совсем не портило придавая лишь бледной аристократической утонченности. Аж бесит, честно. Она вообще бывает когда-нибудь страшненькой, помятенькой или на худой конец растрепанной. Прямо снежная королева в изгнании. Бери кисть и рисуй. Привет. Горло соднило, будто я всю ночь без перерыва орал песни. По крайней мере, это объяснило бы не только отсутствие у меня нормального голоса сейчас, но и бледность девчонки потому что при полном отсутствии слуха мой вокал — пытки похлеще вьетконговских. Алиса встала, подошла к кровати и села на краешек постели, взяв мою ладонь тонкими холодными пальцами. Ее глаза подозрительно блестели. — Как ты себя чувствуешь, Джонни? — Ни хрена не помню. Пляж, океан, пустота. Все. Что случилось? — Мы гуляли. Потом... «Никогда бы не подумала, что ты можешь быть таким неуклюжим». Споткнулся, и упал прямо лбом о камень, который, я подозреваю, единственный на много миль вокруг. Не понимаю, как ты ухитрился его словить? «Прости, что? Упал? Ударился? Ты прикалываешься?» Я потрогал лоб. Действительно огромная шишка с наклеенным на ней пластырем. «Дичь какая-то!» Потерял сознание от легкого удара по башке, как девчонка? Легкого? Да ты долбанулся об этот булыжник со всей силы, рухнул на него своим немаленьким весом, равнехонько угодив промеж глаз. Боже! Только не говори, что несла мое тело, как солдат-командира с поля боя, который шепчет в бреду «Брось меня, спасайся!» А рядовой плачет от горя, но тащит. И, кстати... Заглянув под одеяло и убедившись в присутствии только боксеров, я подмигнул ей со значением. «Надеюсь, ты не надругалась над моей невинностью, пока я был в отключке?» «Очень смешно, клоун», — фыркнула принцесса. «Все гораздо банальнее. Не такая уж способная на жертвы твоя кровная сестра. Пришлось обратиться за помощью, поэтому твой бессознательный стриптиз наблюдала вовсе не я». Вопрос о том, кому же выпала честь, Отпал сам собой. Дверь тихо скрипнула, явив нашему вниманию сначала крепкую мужскую задницу — сейчас точно блевану — затем мускулистую спину в спортивной футболке, а потом и всего майка, который пятясь торжественно внес кроватный столик, заставленный всяческими яствами от стакана цитрусового сока до тостов с джемом, глазуньи и фруктов. То еще зрелище! Геракл в роли нянюшки. Если бы не дикая головная боль, поржал бы от души. Братан, тебе только кружевного передничка не хватает. Да пошел ты, напугал нас, придурок, безлобно огрызнулся друг. Готов носить тебе завтраки каждый день, лишь бы больше не видеть, как больше суток валяешься, будь то в коме. Наша девочка, кстати, так и сказала, что сегодня будет день чудесного воскрешения. Майк поставил столик на свободную тумбу и встал рядом с Алисой, положив ей руку на плечо. Это что за нежная дружба тут у нас образовалась? Вообще расслабились без меня. Черт, Джонни, я реально обоссался от страха, когда после звонка Эдельман примчался на пляж. Ты лежишь, как долбанный труп, рожа в кровище. У меня даже мелькнула гаденькая мыслишка, что девчонка не выдержала и замочила тебя по-тихому. Так это... «Ты меня притащил?» «Нет, мля, зеленые человечки!» «Конечно, я!» Нес на руках до машины, как спящую красавицу. Потом приехали к Дельман домой. Майк поотечески погладил ее по голове, вызвав у меня новый приступ раздражения. «Добрая девочка велела оставить тебя здесь. Обработала боевое ранение, прилепила пластырь и отправила меня за байком, который остался на стоянке парка. Все это случилось ночью в субботу». А сейчас, прикинь, утро понедельника. Сечёшь, мы тут с тобой почти два дня нянькаемся. Все это время ты был в отключке. Я опешив посмотрел на Алису, а она молча кивнула, подтверждая слова друга. Вот это номер. Да, моей головой можно стены ломать. Я столько раз получал на ринге гораздо более серьезные травмы, но никогда не терял сознание. Тем более вот так нелепо. Бред. И главное, вообще не помню момент падения. Ладно, дружище, ты отлеживайся, а мы с Эдельман рванем в университет. Сейчас. Я осторожно поднялся и сел, стараясь не свалиться обратно. Ну, терпимо. Вы меня со счетов не скидывайте. Я тоже поеду. Не при смерти же. Так и знала, вздохнула принцесса что твое ослинное упрямство проснется вместе с сознанием. Ты и выдержишь на ногах весь день. Не пойму. Меня сразила бандитская пуля. Я побывал на краю гибели и шел по белому коридору. Что за паника на пустом месте? Немного стукнулся. Немного повалялся в беспамятстве. Но сейчас-то все нормально. Девчонка смотрела широко раскрытыми глазами, чуть побледнев от моих последних слов. Чего разволновалась так глупенькая? Я просто утрировал, а она испугалась, будто я правда не камень словил, а перо под ребро. Очень надеюсь, что эта история не станет достоянием общественности. Смех да и только. Шел, упал, а результат почти два дня постели. Хорошо, Алиса поднялась с кровати. Одевайся, а мы с Майком подождем тебя внизу. Кстати, с ним как раз и отправишься в университет. Байк пусть пока в гараже стоит. Я позже подъеду, возьму машину Анны. Я снова начал раздражаться. Почему? Девчонка уставилась на меня своими глазищами, типа не поняла вопроса. Почему мы должны ехать в университет порознь? У Майка нормальная тачка, а не велосипед. Все поместимся. Принцесса, молча спрятав взгляд, принялась доставать из недр шкафа мою чистую выглаженную одежду. А, -а, -а ну да. «Тебя ждет принц, нежное сердце которого разорвется на части от горя, если ты появишься в компании плохих мальчиков. Особенно одного мудака, которого ты, как убеждала своего кавалера, ненавидишь». Припомнил я девчонке тот давний разговор по душам в коридоре между ней и Итаном. «Боишься, заревнует от «Прекрати. Тебе еще нехорошо, поэтому ты так раздражен». Она аккуратно положила футболку и джинсы на край кровати. Мать Тереза со вселенской скорбью на лице не иначе. Майкл, почувствовав накаляющуюся атмосферу, буркнул Решайте сами, кто на ком поедет, и быстренько ретировался из спальни. Ну так что, Эдельман, стремаешься появиться в университете вместе со мной? Я закипал еще больше от ее показного равнодушия и от этого тупого, на мой взгляд, стремления беречь самолюбие Деринга, потому что причина точно была в нем. Теперь это дело принципа. «Хватит!» — снова сказала принцесса, не повышая голоса, но я почувствовал, она тоже начинает злиться. «Считай, что мне так удобнее». «А мне удобнее, чтобы ты поехала со мной, потому что переживания твоего бойфренда волнуют меня в самую последнюю очередь». «Ты как ребенок!» — не выдержала Алиса, топнув ногой в бессильной ярости, накрывающей ее все сильнее. «Да?» Я не хочу расстраивать Итана. Тебе кажется это странным? Мы вообще-то типа встречаемся. Вот именно. Типа. Я демонстративно вылез из постели, зная, что девчонку смущает мое почти полностью обнаженное тело, и принялся натягивать джинсы, стараясь не совершать резких движений, без силы ее упрямства. Да еще тот разговор припомнился, когда она убеждала Итана, что вообще не может испытывать ко мне никакой симпатии. Получается, на данный момент ей действительно важнее мнение Дэринга, чем мое». «Я тебе что? Собака дрессированная?» «Раскомандовался тут. Может, побежать за тобой, виляя хвостиком?» Продолжала кипятиться принцесса. «Ну, за ясом-то побежала, да еще рыдала, сопли на кулак наматывая. Как только слова сорвались с моего языка, я застыл с повисшими на одной ноге штанами. Черт! Надо же так бездарно спалиться!» Девчонка сузила полыхнувшие гневом глаза и сделала несколько шагов в мою сторону. «Откуда ты знаешь про Яса?» Ее голос звучал подозрительно спокойно, что чрезвычайно нервировало. С такой интонацией маньяк зовет жертву в ближайшую подворотню. «Э, э забудь!» Не то ляпнул. Я быстро натянул джинсы полностью, справедливо опасаясь, что в данный конкретный момент... «Девчонка вполне способна лишить меня мужского достоинства», оторвав оба яичка к чертовой матери. «Повторяю. Откуда ты знаешь про Яса?» «Видел вас в той комнате. Довольно? Все?» «Ты? Ты? Козлина? Ты подглядывал?» Принцесса в одно мгновение оказалась рядом с прикроватной тумбой. И, схватив стакан сока, со всей силы швырнула в мою голову так быстро, что я еле успел увернуться. «Охренела! Хочешь добить, что ли?» «Да! Чтоб больше никогда не видеть твою мерзкую рожу! Сволочь!» Мы стояли друг напротив друга, и я впервые хотел не оказаться поближе, а наоборот увеличить расстояние между нами как можно больше. Она, конечно, чертовски сексуальна в своей злости, но трупу такие фантазии уже ни к чему. Да что такого-то? Подумаешь, увидел вашу разборку. Это что, сверхсекретная информация? Я медленно стал двигаться в сторону спасительного выхода, пока она точно меня тут не угробила. Что такого? Это вообще-то был личный разговор. Личный. Понимаешь значение этого слова? Не предназначенный для чужих ушей. Еще шажок в сторону двери. Мои уши не чужие, забыла, сестричка? И, кстати, слезы тебе весьма к лицу. Ты становишься такой невинно милой, не мог удержаться я и с последними словами вылетел из комнаты. Что-то с грохотом ударилось о закрывшуюся за моей спиной дверь. Дура истеричная! В ответ на мой выкрик раздался звон разбитого стекла. Господи, хоть бы опять не порезалась. Я спустился вниз, перепрыгивая через ступеньку, и, пробегая мимо Майка, махнул ему рукой. «Валим, брат, пока нас тут не покалечили. Посмотрите на нее. Бережет, значит, нервы своего драгоценного итона а мои можно трепать сколько угодно. Я тоже хорош. Проговорился, как пацан». Но эта женщина буквально сводит меня с ума своей чрезвычайно многогранной натурой. Так никакого здоровья не напасешься. Мотыляет меня, как кусок дерьма в канализации, от дикого возбуждения до лютой злости. Не удивлюсь, если, как сказал Майкл, она на самом деле этот камень собственноручно запустила в мою голову. Брат, вы с Эдельман прямо идеальная семейная пара. То сплошная забота, то горячие скандалы в лучших традициях. Уверен, что правильно выбрал себе девушку. Среди двух сестер можно было промахнуться. Я хмуро посмотрел на скалящего зубы друга. Заткнись уже. Интересно, вся эта ситуация смотрится, оказывается, со стороны. Майкл не знает истинную причину моей связи с сестрой принцессы. Я просто не стал добивать друга тем, что затащил понравившуюся ему девушку в постель только ради личной мести. В любом ином случае он бы понял, но не с Анной, которая на удивление сильно запала ему в душу. Конечно, цель знала только Олли, но та с присущим всем женщинам духом соперничества мало того, что поддержала, так еще и подыграла. И вот человек, не следующий во всех этих перипетиях, говорит, что мы с принцессой – отличная пара. Нужно подумать об этом. Потом. Мы доехали, наконец, до университета, и я поклялся себе выкинуть девчонку из головы, хотя бы на несколько часов, пока крыша не съехала окончательно. — Вы где пропадали? — у одного телефон отключен, второй на звонки не отвечает. — Что случилось? — Оливия набросилась на нас, стоило переступить порог учебного корпуса. — Не поверишь, — усмехнулся Майкл. — Только попробуй, — предупредил я друга. Так он меня и послушался. Прикинь, Джонни во время романтического свидания с Эдельман споткнулся и упал, ударившись головой, в честь чего провел все выходные в ее кровати, правда, один и без сознания. Да уж, верно говорят, с такими друзьями врагов не надо. Нормальная девчонка выразила бы сочувствие, расспросила подробности, поохала оливия принялась ржать будто услышала неимоверно смешную шутку а глядя в мое хмурое лицо заливалась смехом еще сильнее Майкл похихикивал рядом идиоты кстати вы новости то видели неожиданно посерьезнела рыжая в клубе был пожар в каком клубе не понял сразу я в твоем блин любимом клубе для мордобоя подчастую выгорел только пепел по ветру Но не это главное. У въезда на территорию нашли машину Хассе, а там, на заднем сиденье, лежал сам череп. Мертвый. Отец сказал, что перед тем, как убить, ему сломали каждую косточку в теле. В городе будет новый передел из-за этого. Хосе занимался определенными вопросами, а из-за его смерти теперь начнется беспорядок в теневых кругах. Оливии можно было верить на сто процентов потому что ее папенька, являлся генеральным прокурором штата. Достал все-таки кого-то латина, протянул Майк. И тут, видимо, одновременно в памяти у нас троих всплыла сцена, устроенная хассе с принцессой. Мы, не сговариваясь, переглянулись. Да ну нафиг, озвучила наконец рыжая общую мысль. Не может быть. Она, конечно, физически круто прокачана, но не команда же. Как раз в это время на горизонте нарисовался предмет нашего разговора – Алиса Эдельман собственной персоной. Девчонка демонстративно прошла мимо, игнорируя нашу троицу, прямиком к Итану, посущемуся рядом в ожидании благодати, обняла его, поцеловала в губы и прижалась всем телом, сигнализируя о приближении момента возможного совокупления. Вот сука! — Что такое? — принялась умиляться Олли. — Грозовые тучи в волшебном царстве любви? — Господи! Ну почему меня окружают сплошные стервы? — Я заслужила это? — риторический вопрос. Оставалось наблюдать со стороны, как принцесса гладит Деринга по плечам, трогает за руку, сплетая пальцы, проводит ладошкой по груди. Ты типа играешь, что ли, детка? «Устраиваешь все это для меня? Я польщен. Ну что ж, не обессудь. Значит, следующий ход мой. Надеюсь, Анна вернется не сегодня, а желательно еще через пару дней. У нас тут намечается развлекательная программа для синеглазой девочки». «Не занимай сегодняшний вечер. Ты будешь мне нужна», — бросил я Оливии, которая с усмешкой наблюдала за выражением моего лица. «Мля, брат, в последний раз твой гениальный план стоил мне пары моих посидевших волос», — пытался образумить меня Майкл. «Но я уже никого не слушал, представляя выражение лица принцессы, когда она увидит то, что я ей приготовлю».